Душа это есть добродетель, таково было бы ее обличие, если бы она дала охватить себя одним взглядом и явила бы себя сразу всю. Но у нее есть много разновидностей, раскрывающихся в пестроте жизни и в многообразии поступков, она же сама не становится ни больше, ни меньше».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 и целые дома, которые она украшает, вступив в них и устроив. Все, за что она не возьмется, получается замечательным и достойным и любви, и удивления. Итак, ни силы ее, ни величина не могут возрасти, ведь самому большому не стать еще больше, и не найти ничего прямее примизны»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 Способность расти есть признак несовершенства. Всякое благо подчинено тому же закону. Связаны польза личная и общая. Неотделимо достойное стремлений от достойного похвалы. Значит, и добродетели равны между собой. И дела добродетели, и все люди, кому она досталась. «Есть и у посевов, и стад добродетели, но смертные и потому непрочные, тленные и ненадежные, они становятся то больше, то меньше, оттого и цена им другая. А человеческие добродетели все под одну меру, ведь есть только один разум, прямой и простой, и нет ничего божественнее божественного».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 Доблестью, храбро идущий на приступ вражеских стен И терпеливо выдерживающий осаду. Велик Сципион, сжимающий кольцом Нуманцию И принуждающий ее защитников наложить на себя непобедимые руки. Но велики духом и осажденные, Знающие, что не запер тот, для кого открыт путь смерти,